На сельском кладбище. На кладбище солнце, сирень и берёзки, и капли дождя на блестящих крестах. Местами отлипли сквозные полоски и в трубки свернулись на светлых стволах. Люблю целовать их янтарные раны, люблю их стыдливо и гладить листки, то мёдом полейт соседней поляны, то тиной потянет с недальней реки. Прозрачный, влажный Зелёные тени, кузнечики тикают, шепчут кусты и бледные крестики. Тихой сирени крапят на могилах сырые кресты. 1922 год.